всякое мнение всякое замечание клонящееся к охранению справедливости или к пользе общей я принимаю с живейшим удовольствием как несомненный лучший знак вероподданнического ко мне и престолу моему усердия. не вправе ли я надеяться что государственный совет составленный из людей заслуживших мое особенное благоволение никогда не ослабнет в усилиях и старание избегать всего, могущего навлечь на него нарекания в неосмотрительности. К сожалению, я должен заметить случай, в коем сие справедливое ожидание не исполнилось. Указ 11 ноября сего года и приложенная к оному роспись, коими возвышается привозная пошлина на некоторые товары и установляется добавочный таможенный сбор, Были рассмотрены в комитете финансов, в департаменте государственной экономии и наконец в общем собрании совета. Ни в котором из сих мест никто из членов не заметил, что по буквальному смыслу статьи второй примечания второго кросписи добавочный 12,5-процентный сбор распространяется и на товары, привезенные прежде обнародования сего указа но ещё неочищенной пошлиной. На основании законом даруемой для сего шестимесячной отсрочки, и что через сие постановлению новому дается обратное действие. Никто, конечно, не может подумать, чтобы правительство, известное своим уважением к справедливости и доброй вере, имело намерение постановить что-либо противное присвоенным законом правам и священнейшему из всех праву собственности Но не дает ли повод к всему ложному заключению, вкравшееся в приложение к указу 11 ноября ошибка? Она ускользнула и от моего внимания, потому что я был вправе ожидать тщательного рассмотрения проекта советом. Припровождением онова в государственный совет я доказывал, что в всем деле не хотел совершенно доверить одному моему мнению сия ошибка должна быть исправлена. Но не менее того я считаю себя обязанным изъявить через вас, всем участвовавшим в суждении сего дела, особенно же заседающим в Комитете финансов, возбужденное во мне неосмотрительностью их чувство прискорбия и неудовольствия. Они сами, как мне известно, с благородной откровенностью признали, что несовершенно вникнули в смысл постановления. Отдавая полную справедливость столь похвальному их побуждению, я в нем вижу новое для себя удостоверение, что никогда уже не буду вынужден поставлять на вид Государственному Совету недостаток внимания в каком бы то ни было деле. Члены онова не предстанут доказывать усердными трудами, сколь они достойны моего благоволения пребываю к вам благосклонным, Николай. Рескрипт этот был сочинен в черне графом Дмитрием Николаевичем Блудовым, что я сам от него неоднократно слышал, но подлинный, хранящийся в архиве Совета, написан, как уже вышесказано, весь собственной рукой императора Николая. И притом не на обыкновенный в делопроизводстве и рескриптах листовой а на почтовой бумаге как что-нибудь частное. В архиве Совета есть и ответ на его журнал на этот достопамятный акт от того же числа 7 декабря. Вот слова его. «Государственный Совет, выслушав с благоговением высочайшую волю, положил изъявить его императорскому величеству глубокое прискорбие свое и вместе с тем повергнуть к священным стопам Его Величества чувство живейшей признательности за милостивые выражения, в коих Его Величеству угодно было справедливое неудовольствие свое Государственному Совету изъявить. Государственным секретарем во время этого события был Василий Романович Марченко, умерший впоследствии в звании члена Государственного Совета которого место я заступил в 1834 году.